Глава 17. Кэс, я уже ее ненавижу, пробурчала Тесса. Ее старшая сестра рассмеялась. Это потому, что она красива, обаятельна и очень богата. Тесса посмотрела на Лили Бомонт, актрису, выбранную на главную женскую роль. Эта красотка с южным говором обратила на себя внимание всех мужчин в Стоунридж. «Трудно ненавидеть кого-то, кто так хорошо выглядит даже после долгого перелета», – вздохнула Тесса. «Как можно быть такой совершенной?» «Может, она лысая?» – пошутила Кэсси. Тесса положила руки на ограждение. Она видела Лили в фильме, но в реальности та оказалась просто ослепительной. По правде говоря, ее беспокоила не красота Лили, а то, что Гранту, живущему в мире роскоши и гламура, Эта женщина может показаться более привлекательной, чем она, Тесса. «Как бы там ни было, Лили идеально подходит для того, чтобы сыграть нашу маму в молодости», — сказала Кесси. Тесса улыбнулась. «Да, это так. Мама тоже была очень красивая. У нее был такой же акцент и очень похожий манер общения. Лили будет несложно играть эту роль. Нам лучше вернуться к работе». Когда наша зависть к ней уляжется, мы ей представимся. Тесса начала поворачиваться, когда заметила их отца, выходящего из дому. «Похоже, папа нас опередил. Интересно, как он относится к тому, что она будет играть маму?» «Он одобрил их с Максом кандидатуры», — ответила Кэсси. Таково было условие, которое он выдвинул к создателям фильма. Исполнителей главных ролей должен был утверждать он. Тесса посмотрела на свою старшую сестру. Я этого не знала. Я рада, что он согласился. По-моему, Макс и Лили будут отлично смотреться вместе. Поначалу она была против съемок, но после знакомства с Грантом ей захотелось поскорее увидеть конечный результат. Он с уважением относился к ее семье и хотел быть точным вплоть до мелочей. Это означает, что в фильме ничего не будет приукрашено, и он станет своеобразным подарком ее семье. Кэсси положила руку ей на плечо. Нам будет тяжело видеть, как мама и папа влюбились друг в друга, поженились и обзавелись семьей. И как мама умирала, закончила Тесса с комком в горле. Да, нам будет тяжело, но я уверена, папа захочет видеть нас сильными. Этот фильм хорошая идея. Наша семья много работала, чтобы достичь успеха, и я рада, что Голливуд это заметил. Кстати, о работе. Она нас ждет, сестренка. Тесса обняла сестру за талию, и они пошли назад в конюшни.